Архимед Сиракузский. К александрийской науке примыкал математик, физик и инженер Архимед из Сиракуз. Сиракузы, основанные Каринфом в 734 году до нашей эры, один из главных городов Великой Греции. Сиракузы были антагонистом Карфагена, основанного финикийцами из города Тира 80 годами ранее. Этот антагонизм породил в Сиракузах тираническую форму правления с 485 года до утраты ими суверенитета в 212 году до нашей эры. Установив свою диктатуру, Гелон нанес поражение Карфагенинам на острове Сицилия в тот же год, что и греки Персам при Соломине. Брат и преемник Гелона Герон I, расширил границы Сиракузской империи и сделал Сиракузы одним из ведущих центров эллинской культуры. При его дворе подвязались Пиндер и Эсхил. Однако Золотой век Сиракуз был непродолжителен, и он закончился со смертью Гиерона первого в 467 году до нашей эры. Во время Пелопоннесской войны авантюристическая военная экспедиция Афин против Сиракуз потерпела позорный провал. Второй расцвет Сиракуз связан с именем сиракузского тирана Дионисия старшего, при дворе которого в 389 году до нашей эры оказался сам Платон. В конце третьего века до нашей эры в ходе войны Рима с Ганнибалом, когда Великая Греция, покоренная к этому времени Римом, перешла на сторону Ганнибала, отпавшие от Рима Сиракузы были после длительной осады взяты Римом. Во время взятия Сиракуз Архимед был убит. Смерть Архимеда в 75-летнем возрасте во время падения Сиракуз в 212-211 годах до нашей эры пожалуй, единственная дата его жизни, о которой можно говорить с уверенностью. Говорят, что отец Архимеда, Федиас был астрономом, родственником и другом сиракузского тирана Герона II, ставшего правителем этого великого города, когда Архимеду было 17 лет. Согласно Диодору Сицилийскому, первый век до нашей .э., Архимед в юности провел некоторое время в Александрии, имевший уже Мусейон, где познакомился с Кононом Самоским и Эратосфеном, с которым вел переписку, возвратясь в Сиракузы. Считается, что именно в Египте Архимед изобрел то, что стало потом называться Архимедовым винтом, сыгравшим громадную роль в ирригационных работах в засушливом государстве Птолемеев. Но в сохранившихся работах Архимеда об этом его инженерном изобретении ничего не говорится. Когда началась Вторая Пуническая война, Архимеду было 69 лет. Страница 36. Архимеду приписывают сожжение римского флота, направленным на него через систему вогнутых зеркал с солнечным светом. Но вряд ли это было возможно. Более правдоподобны те военные машины, которые создал Архимед, опираясь на свои открытия в области механики. О них рассказывает Плутарх в своем жизнеописании римского полководца Марцелла. Однако в сохранившихся трудах Архимеда ни слова не говорится о его инженерии. Согласно Плутарху, Архимед стыдился этой стороны своей деятельности. Такое отношение к технике тот же Плутарх связывает с Платоном, с философским аристократическим идеализмом этого афинского мыслителя который был противником того, чтобы ученые занимались техникой и прикладной наукой. Платон, оказывается, спорил и с примыкавшим к его академии Евдоксом Кницким и с пифагорейцем Архитом Таренским, упрекая в том, что они губят достоинство геометрии, которая от бестелесного и умопостигаемого опускается до чувственного и вновь сопрягается с телами, требующими для своего изготовления длительного и тяжелого труда ремесленника, отчего механика полностью отделилась от геометрии. Примечание Плутарх. Сравнительные жизнеописания в трех томах. Москва. 1961 год. Том 1. Страница 392. Конец примечания. Поэтому Тархимета написать ничего не пожелала своих машинах, считая сооружение машин вообще всякое искусство, сопричастное повседневным нуждам, низменным и грубым, направив все свое рвение на такие занятия, в которых красота и совершенство пребывают не смешанными с потребностями жизни. Примечание. Там же, страница 393. Конец примечания. Не исключено, однако, что Архимед, как философ-техник, по своему складу был гораздо ближе к Архиту Тарянскому, чем к Платону. В своем завещании Архимед просил своих друзей и родственников поставить на его могиле лишь цилиндр с вписанным в него шаром и написать расчет соотношения их объемов, который в своем трактате о сфере и цилиндре сиракузский ученый определил как «три к двум». У Архимеда нет такой основополагающей работы, как элементы у Евклида. Дошедшие до нас сочинения Архимеда, их 13, решают частные проблемы. Это о сфере и цилиндре, измерение круга, коноиды и сфероиды, спирали, равновесие плоскостей, квадратура параболы, плавающие тела, книга «Лем». Стомахион, геометрические головоломки, псаммит Обычисление и выразимости неопределенно больших чисел. Скотская проблема, наконец, метод открытый лишь в 1907 году датским ученым Йоганом Гейбергом 1854-1928 годы жизни в Константинопольском Палимпсесте и Правильный семиугольник в 1926 году, страница 37 Архимед, геометр и механик. Применяя метод исчерпания, когда подлежащая определению величина заключается между суммами, разность между которыми может быть сделана меньше любой наперед заданной величины, так что искомая величина определяется как предел сумм при безграничном числе слагаемых, предвосхищение определенного интеграла, метод, применяемый еще Евдоксом, Архимед, как геометр, определил поверхность шара и его объем. Две трети описанного вокруг шара цилиндра. Он исследует параболоиды и гиперболоиды, тела, образованные вращением эллипсов, изучает Архимедову спираль, определяет число π, как находящееся между 3,141 и 3,142. Архимед дополнил характеристику Евклидового пространства, приняв допущение, что из всех линий, имеющих одни и те же концы, прямая будет наименьшей. В области арифметики Архимед в трактате Сам МИД решает вопрос о том, сколько песчинок содержится во Вселенной, для чего вводит сверхбольшие числа. Этот трактат важен также потому, что именно в нем и больше нигде, содержатся сведения о гелиоцентрической системе Аристарха Самоскова. О чем далее? В области механики Архимед создал статику и гидростатику. В сочинении равновесия плоскостей постелируется, что равные тяжести на равных расстояниях уравновешивают друг друга, что равные тяжести на неравных расстояниях не уравновешивают друг друга, но отклоняются в сторону той тяжести, которая находится на большем расстоянии. Что если к двум находящимся в равновесии на определенных расстояниях, не обязательно равных если тяжести не равны тяжестям, добавить к одной из них еще тяжесть, то они не останутся в равновесии, но склонятся в сторону той тяжести, к которой было сделано добавлением. Отсюда Архимед доказывает, что две величины, соизмеримые или нет, сохраняют равновесие на расстояниях, соответственно пропорциональных им. Расстояние же соответствующее расстояние от центра тяжести до точки опоры. Страница 38-я. Архимед устанавливает, как найти центры тяжести, параллелограмма, треугольника, трапеции, параболических сегментов, части параболы между двумя хордами. У Архимеда, однако, нет определения центра тяжести, оно было дано лишь Паппом Александрийским. Центром тяжести каждого тела является некоторая расположенная внутри него точка, такая, что если на нее мысленно подвесить тело, то оно остается в покое и сохраняет первоначальное положение». Примечание. Цитата по Кудрявцев П.С. Курс истории физики. Москва. 1974 год. Страница 21. Конец примечания. В сочинении «Плавающие тела» Архимед открыл основной закон гидростатики, вошедший в науку как закон Архимеда. Тела более тяжелые, чем жидкость, опущенные в эту жидкость, станут легче на величину веса жидкости в объеме, равном объему погруженного тела. Примечание. Там же страница 22. Конец примечания. У Архимеда не было какого-то единого метода решения для всех научных проблем. В каждой проблеме он применяет свой ей подобающий метод исследования. В целом же уже древние отмечали кажущуюся простоту и ясность методов Архимеда. Все тот же Плутарх пишет, что во всей геометрии не найти более трудных и сложных задач, объясненных посредством более простых и прозрачных основных положений. Некоторые приписывают это природному дарованию Архимеда, другие же считают, что лишь благодаря огромному труду, все до малейших частей, него кажется возникшим легко без всякого труда. С собственными силами вряд ли кто найдет предлагаемое Архимедом доказательство, но стоит углубиться в него, и появляется уверенность, что ты и сам мог бы его открыть, таким легким и быстрым путем ведет к цели Архимед. Примечание Плутарх, сравнительные жизнеописания, том 1, страницы 393-394, конец примечания. Опубликованная лишь в 1907 году работа Архимеда «Метод» бросает неожиданный свет на то, как сам Архимед понимал способ научного открытия. Оказывается, что сам Архимед думал, что он делал свои открытия по наитию интуитивно. Он видел результат решения проблемы до того еще, как он мог это логически и научно доказать. Архимед не считает это вовсе своей прерогативой. Он видит в этой научной интуиции общий метод науки. Он указывает на Демокрита, который якобы также интуитивно знал, что объем конуса равен объему одной трети цилиндра, с тем же основанием и с той же высотой, что и у конуса, что объем пирамиды также равен 1 трети, имеющей то же основание и ту же высоту призмы. Но он не умел это доказать, что сделал лишь Евдокс, исходя из интуиции Демокрита, за что последний заслуживает немалую похвалу. Страница 39